Они, казалось, готовы были испепелить друг друга взглядами. Послушай, Франц, кому как ни тебе знать, что меня можно обвинить в чем угодно, но только не в пьянстве? Из-за попустительства Владиславо, этот чокнутый австралиец так разошелся, что мне пришлось занять оборонительную позицию. Поверь, он не постеснялся бы устроить сцену, и в присутствии пациентов. Можешь представить себе, как тяжело в подобной ситуации отделаться от глупых обвинений. Франс снял перчатки и одернул рубаху. — Будьте добры. Позаботьтесь, чтобы в течение получаса нас никто не беспокоил, — сказал он, открыв дверь секретарю, после чего, вернувшись за свой огромный стол, принялся старательно делать вид, что разбирает почту. При этом, как нередко бывает в подобных случаях, лицо его оставалось совершенно спокойным. Решение было принято, оставалось лишь напустить на себя достаточно торжественный вид, чтобы его озвучить. «Послушай меня, Дик!» Начал он, наконец. Я прекрасно знаю, что ты вполне уравновешенный и ничуть не склонный ко всякого рода излишествам человек. Пусть даже наши с тобой взгляды на алкоголь диаметрально противоположны. Но час настал, Дик. Я должен сказать тебе прямо. Уже не раз и не два я замечал, что ты умудряешься влить в себя рюмку спиртного именно тогда, когда это менее всего оправдано. Так что, Морисы, не так уж и не правы. Может, тебе стоит снова поехать куда-нибудь, чтобы проветриться, а заодно и просохнуть? Съязвел Дик, не без боли в душе, вспомнив, чем кончился для него римский отпуск. «Нет, Франц, поездка для меня не выход. Вполне естественно, что настроение у обоих сделалось прескверное. Дик был оскорблен возводимыми на него обвинениями, а Франц расстроен тем, что разразившийся скандал омрачил его возвращение». Должен сказать, порой тебе не хватает житейской мудрости, Дик. А я не могу взять в толк, каким образом эта твоя житейская мудрость может быть полезна при решении вопросов профессионального плана. Ведь это все равно, что утверждать, будто какой-нибудь недоучка-терапевт Может прооперировать больного лучше, чем первоклассный специалист. Он вдруг понял, что и этот разговор, и Морис, и клиника ему постыли. Оправдываться, идти на компромиссы в их с Францем в возрасте было уже просто неприлично. Что ж тогда? Так и сидеть, калеча друг друга старыми, как мир, но от этого ничуть не менее горькими, отдающими в ушах болезненным эхом истинами. «Послушай, так дело не пойдет», — сказал он вдруг. «Да уж, кто бы сомневался!» С готовностью согласился Франц. «Твои мысли где-то далеко дик». И клиника тебе больше не интересна. Да, я знаю. И я рад бы все бросить. Может быть, может быть, мы сможем договориться о постепенном возвращении тобой тех денег, которые вложила в наше дело Николи, что ж, об этом я позаботился заранее. Собственно говоря, я знал, чем все кончится. Мне удалось отыскать весьма состоятельного спонсора, и я могу гарантировать, что до конца года все ваши деньги будут выплачены. Сказать по правде, Дик вовсе не собирался принимать окончательное решение столь поспешно. Шокировала его и та расторопность, с которой Франц за него все обдумал. И все же он испытывал чувство облегчения. Его ведь и прежде уже не раз посещали тягостные мысли о том, что так высоко чтимая им профессиональная этика с некоторых пор превратилась в не более чем красивые фразы. Глава четвертая. Как только все условия возвращения денег Николь были согласованы, дайверы решили, что вернуться к себе на Ривьеру. Однако виллу Диана в течение всего лета предполагалось сдавать в наем, поэтому время приходилось коротать то в Германии, где они отдыхали на курортах, то снова Во Франции, где, приезжая из города в город, они открывали для себя величественную красоту знаменитых соборов, и где в каждом из маленьких провинциальных отелей им неизменно выпадало пару деньков безмятежного счастья. Располагая массой свободного времени, Дик вернулся к своим рукописям. Однако на сей раз он не строил долгосрочных планов. В их с Николь жизни наступил период, который, точнее всего, можно было назвать ожиданием. А Отчасти это напоминало ему те дни и месяцы, когда она приходила в себя после очередного рецидива. Однако теперь ее здоровье было, к счастью, в полном порядке, Идик считал, что на нее, как бывало и прежде, оказывает благотворное влияние, связанное с постоянными переездами и сменой впечатлений. Впрочем, менее всего это было и ожиданием работы. Одним словом, это не было ожидание чего-то конкретного, это было просто ожидание как таковое. Единственным, пожалуй, Истинным смыслом его жизни в этот период были дети. Теперь, когда Ланье было уже одиннадцать лет, а Топси девять, Дик нередко просиживал с ними дни напролёт будучи глубоко убежденным, что как чрезмерное принуждение, так и полное его отсутствие в действительности является лишь жалкой подменой того многолетнего неусыпного внимания, того постоянного контроля и ежедневного анализа собственных наблюдений, которые, в конце концов, позволяет мягко, но последовательно удерживающему своих воспитанников в рамках дозволенного воспитателя установить нерушимые границы допустимого поведения, он, несмотря на почти постоянное присутствие в жизни своих детей гувернантки, сумел стать для них высшим авторитетом». Благодаря тому, что у него вошло в привычку тотчас по прибытии в очередной отель, отведав за завтраком вина и придя в самое благостное расположение духа проводить с ними в играх и беседах по много часов подряд, он смог проникнуть в их мир гораздо глубже, чем Николь. Будучи чуть ли не с пеленок, приученным сдерживать и смех, и слезы, они обладали задумчивым, порой даже печальным обаянием. Следы тех или иных страстей на их лицах можно было заметить лишь изредка. Они, казалось, всегда были довольны своим простым, напрочь лишенным всякого рода излишеств, распорядком и тихо радовались позволявшимся им время от времени разнообразным шалостям. Их дни протекали в спокойном и размеренном, располагающем скорее к размышлениям, нежели к развлечениям, ритме, подобном тому, который издавна был принят во многих сохранивших традиционный уклад европейских семьях. Надо сказать, Дик считал, что ничто так не способствует развитию наблюдательности, как необходимость соблюдать тишину. Ланье со своей сверхчеловеческой любознательностью был совершенно непредсказуем. С утра до ночи, повергая дико в полное отчаяние, он засыпал его каверзными вопросами. — Пап, а двести шпицев могут загрызть одного льва? Стопси было проще. Нежная и хрупкая, в девять лет она уже отличалась необыкновенной красотой и порой казалась Дику миниатюрной копией Николь. Еще несколько лет тому назад, невольно любуясь ее по-детски трогательной грацией, он всерьез беспокоился, не унаследовала ли она от матери вместе с изяществом форм и болезней. Впрочем, довольно скоро он убедился, что все его тревоги были напрасны. Подрастая, Топси окрепла и, быстро догнав своих сверстниц, стала ничуть не, не менее открытой и общительной, чем большинство американских детей. Если честно, он был в полном восторге от них обоих, но афишировать свои чувства было не в его правилах. «Детям спуску давать нельзя», — размышлял, бывало он, — «тех, кого не научили вести себя отец и мать, потом учит жизнь, а уж она-то, как известно, пощады не знает, колечит правых и виноватых, а коль так, то какая, в конце концов, разница будет, топси меня, как она выражается, «Обожать или нет?» «Ведь мне не в жены ее брать». Еще тот год запомнился Дайвером изобилием денег. В результате исключительно удачных американских инвестиций Николь, а также постепенного возвращения денег, вложенных в клинику, Доходы их сделались настолько огромны, что добрую половину всего их собственного времени теперь занимал процесс совершения, транспортировки и разбора бесчисленных покупок. А уж во время путешествия их жизни вовсе становилась сказкой. Надо было видеть тот спектакль, который неизменно оборачивалось их прибытие в любой город. Хот поезд замедляет ход, приближается, скажем, к Байонне, где они намерены провести две недели. Возня с чемоданами начинается в спальном вагоне еще у итальянской границы. Горничная мадам Дайвер и горничная гувернантки Держась за руки и с трудом, пробираясь сквозь толпу, спешат из вагона второго класса, чтобы помочь с чемоданами и собаками. Минута, и мадемуазель Белуа в обязанности, которая теперь входит, кроме всего прочего, также и забота о ручном багаже, отдав одной горничной селекхемов, а другой пару пекинесов, собственноручно тащит к выходу огромную до отказа набитую самыми разнообразными вещами сумку. Если женщина сознательно бросается в водоворот жизни, это далеко не всегда свидетельствует о духовном божестве. Виной всему может быть как раз многообразие интересов. Во всяком случае, если говорить конкретно о Николь, то ей всегда, за исключением, разумеется, периодов рецидива ее болезни, без особого труда удавалось за всем этим следить. Пожалуй, самым ярким проявлением ее организаторского таланта стала ее собственная система учета багажа. В каждом городе, куда бы они ни приезжали, у дверей отеля, Из специально нанятого фургона — носильщики выгружали четыре чемодана с одеждой, один чемодан с обувью, три чемодана с шляпами, две огромные доверху набитые самыми разнообразными головными уборами коробки, с чемоданов прислуги, переносную картотеку внушительных размеров аптечку, упакованную в специальный футляр с Готовку, комплект для пикника, четыре зачехленные, связанные вместе толстой веревкой теннисной ракетки, а также фонограф и пишущую машинку. Кроме того, забронированные для дайверов и их бесчисленных слуг номера в мгновение ока наполнялись всякого рода дополнительными саквояжами, тюками и пакетами. Следует отметить, что решительно все, вплоть до чехла, страстями, сопровождавшие их в дни и месяцы кочевой жизни, имущества, было тщательнейшим образом учтено и пронумеровано, благодаря чему Николь на любой станции могла буквально за пару минут его пересчитать, а затем... В очередной раз сверившись с двумя хранившимися в ее редикюле, заключенными в металлические рамки списками, первый из которых именовался краткий перечень багажа, а второй полный перечень багажа, и, убедившись, что ничего не пропало, отправить большую часть вещей в камеру хранения, а меньшую взять с собой в отель. Эту систему, подобную той, которой пользуются, будучи вынужденными, постоянно заботиться о пропитании и экипировке трех тысяч человек, полковые интенданты, Николь лися по городам Европы со своей больной матерью придумала еще в детстве. Выйдя всей гурьбой из поезда и, как обычно, наскоро, разделавшись с багажом, дайверы и их многочисленная свита спустились в уже объятую предвечерней мглой долину. Местные крестьяне наблюдали за погрузкой их чемоданов с тем же благоговейным трепетом, с каким более ста лет тому назад их деды и прадеды встречали прибывшего в Италию лорда Байрона, На сей раз Дик и Николь были приглашены в гости к графине Ди Менгетти, той самой, которая прежде была известна им под именем Мэри Норт. Тернистый путь, начавшийся в крохотной комнатенке над мастерской бедного нью-йоркского обойщика, завершился, наконец, совершенно непостижимым уму, «Брачным союзом». По правде говоря, графский титул был пожалован ее супругу папой совсем недавно, и далеко не последнюю роль в этом деле сыграло принадлежащее новоиспеченному графу баснословное богатство, главным источником которого была, несомненно, занимаемая им должность распорядителя управляющего одного из расположенных на Юго-Западной Азии месторождений марганцевых руд. Впрочем, южнее линии Мейсона-Диксона в Пульмановский вагон его бы не пустили, слишком уж он был темнокож. Народность, которой он принадлежал, обитала где-то в пределах охватывающего северную часть Африки и Азии Бербера-Кабила-Сабийско-Индийского пояса. Как известно, выходцы из тех далеких стран относятся к европейцам намного более дружелюбно, нежели те мулаты, которыми кишат порта всего обитаемого мира. Когда две величественные процессии, одна из которых – воплощала западную, а другая — восточную роскошь, предстали друг перед другом. Весь блеск дайверов показался по сравнению с блеском Мангетти первозданной простотой. Граф и графиня явились встречать своих гостей в сопровождении целого сонма слуг. В авангарде следовал с неописуемым достоинством несущий в правой руке жезл итальянец-мажордом. За ним ехала на мотоциклах четверка одетых на мусульманский лад в белоснежных тюрбанах лакеев, а сама Мэри... Явилось в сопровождении двух почтительно следующих за ней на расстоянии восточных красавиц. Обе они были в традиционных, почти полностью закрывавших их лица паранджах. Увидев Николь, они к ее бесконечному изумлению тотчас же начали, как велела обычае их родной страны, отвешивать ей земные поклоны. Мэри, как и Дайверы, смотрели на все это не без юмора. Наблюдая за торжественными приветствиями, она даже позволила себе снисходительную улыбку. Однако, когда пришло время по всей форме с упоминанием множества труднопроизносимых титулов представить дикую Николь супруга. В голове ее зазвучала неподдельная гордость. Направляясь в отведенные им комнаты, чтобы переодеться к обеду, дайверы выразительно переглянулись. «Дескать, надо же! Эти толстосумы так боятся слыть с нобами!» что даже в тихом семейном кругу лезут из кожи вон, лишь бы показать друг другу, как им претит чванство. Крошка Мэри Норт своего не упустит. С густо намазанным мыльной пеной лицом пробормотал Дик. Эйб ее вывел в люди, а теперь... Теперь она законная супруга самого Будды. «Думаю, если большевики завоюют Европу, мы еще увидим ее невестой Сталина. Что-то искавшее в своем дорожном насосере. Николь подняла голову и встревоженно оглянулась вокруг. «На твоем месте я бы так язык распускать не стала!» С напускной строгостью произнесла в ответ она... И вдруг сама того не желая и рассмеялась. У этого, как ты говоришь, Будды, длинные руки. Когда он со своим семейством садится в яхту и выходит в море, на всех военных кораблях в знак приветствия начинается пальба. Мэри разъезжает по Лондону в королевском автобусе. Ну ладно, обещай быть паинькой. — согласился Дик. — Да, кстати, не найдется ли для меня в этом доме пару глоточков виски? — добавил он, услышав, что Николь за дверью велит прислуги принести ей шпилик. Горный воздух располагает к веселью. — Я распорядилась, чтобы твоя порция была здесь буквально через минуту. Донесся уже из ванной голос Николь. — Между прочим, знаешь, кто выполняет все наши капризы? — Одна из тех красоток, что были с Мэри вчера на станции. Только сегодня она без паранджи. — Ну а что Мэри поведала тебе о жизни? — спросил он. — Честно говоря, почти ничего. Больше всего ее интересовали... «Светской сплетни. А еще она расспрашивала меня о моих предках. Генеалогическое древо и все такое, как будто я в этом что-то смыслю. Да, оказывается, у нашего новобрачного от предыдущей супруги осталась парочка черномазеньких мальчишек. Один из них недавно побывал на родине» и подхватил там какую-то доселе неведомую азиатскую заразу. Думаю, наш долг — предупредить об этом детей. Странная вообще семейка. Знаешь, я боюсь, что Мэри почувствует, как мы к ним относимся, и обидится. — Не волнуйся, я просто уверен, что она все поймет. Видя, что Николь не шутит, поспешил успокоить ее Дик. К тому же, скорее всего, бедное дитя лежит в постели и никуда не выходит. Во время обеда он затеял беседу с Хоасаном. Тот, как выяснилось, учился в Итане. Более всего его интересовали фондовая биржа и Голливуд. Дик, то и дело, подстегивая свое воображение, шампанским вдохновенно нес чушь. «Миллионы?» — переспрашивал пораженный Хоасан. «Миллиарды!» — уверял он его. «Простите, я не совсем понял. Ну, может быть, тысячи!» — нехотя уступал ему Дик. В отеле каждому вновь прибывшему постояльцу предоставляется некое подобие гарема. Как? Даже если он не является актером или режиссером? Каждому вновь прибывшему постояльцу, даже если он бродячий торговец. Собственно говоря, я и сам оказался однажды в довольно щекотливом положении. «Мне прислали, как полагается, дюжину девчонок». Но Николь, Николь явилась в самый неподходящий момент и велела им всем убираться прочь. Оставшись наедине с ним в спальне, Николь обрушилась на него с упреками. "Ди, какого черта было так напиваться? Ты хоть помнишь?» Что за вечер у тебя целых четыре раза вырвалось узкоглазый. Это при Хуасанета. Я просто оговорился и приношу свои извинения. Я хотел сказать лобой. Откровенно говоря, тебя как подменили. В последнее время. Я и вправду сам не свой. Еще раз прошу тебя, прости. Той ночью в ванной дик распахнул, выходившее в узкие, словно труба, пустынный, без единой блинки двор окно. Где-то поблизости тихо играла, нездешняя. Напоминавшая ему своей заунывностью звуки, флейты, музыка, у входа в особняк на каком-то певучем, показавшемся ему, состоящем из одних только К и Л, говорит двое мужчин, сменяя друг друга, монотонно бормотали что-то похожее на стихи. Облокотившись на подоконник, он некоторое время вглядывался во тьму, но различить их фигуры, так и не смог. Поняв, что доносящиеся со двора звуки есть не что иное, как возносимая Аллаху молитва, слишком уставший, чтобы испытывать какие-либо чувства, Дик вдруг подумал о том, что неплохо было бы, если бы эти двое догадались помолиться из-за него. Вот только какие из обычно оказываемых проведением милости были ему действительно необходимы, он не знал. Разве что избавление от снедающей его душу неуемной тоски. Рано утром граф и графиня пригласили своих гостей в расположенную на склоне близлежащего холма рощу пострелять худосочных, Лишь отдаленно напоминающих куропаток птиц. Охота была организована на английский манер, поэтому непременным ее атрибутом был целый отряд той дело шнырявших среди редких деревьев, путавшихся у всех под ногами и мешавших всему ловчих. Чтобы никто из них не был ранен, Дик взял за правило полить исключительно в небо. По возвращении в отведенных для них апартаментах их ждал Ланья. — Пап, мы с Топси видели больного мальчика. Тут же начал он. — Помнишь, ты сказал, что если нам придется с ним познакомиться, то мы сразу же должны тебе об этом сообщить? Николь встревожившись, вся превратилась в слух. — Ну так вот, мама... Продолжил, обернувшись к ней, сынишка. «Этот мальчик, в общем, каждый день ему полагается принимать ванну, и сегодня меня позвали мыться сразу же после него. Мне пришлось лезть в оставшуюся после его купания воду, а она была такая грязная, что просто ужас!» «Что? Что? Что?» Я видел, как служанка сначала вынула Тони, а затем позвала меня. Вода была грязная-грязная. — И ты... ты согласился? — Да, мама. — Боже правый! — воскликнула, обернувшись к дику ошеломленная Николь. — — Но почему Люсьен ее не поменяла? — спросил он. — Она боится. Здесь у них для подогрева воды стоит какая-то странная штука, из которой вчера что-то выскочило и обожгло нашей Люсен руку. Поэтому сегодня одна из них, из этих узкоглазых теток, а теперь немедленно ступай в нашу с мамой ванную и еще раз как следует вымойся. — Только не говорите теткам, что это ядно я бедничал, — обернувшись в дверях, добавил расстроенный мальчишка. Войдя вслед за ним, Дик собственноручно обработал ванну карболкой. — Мы должны либо откровенно поговорить с Мэри, — «Либо собирать вещи и уезжать», — сказал он, Николь, вернувшись в спальню. «Некоторым людям свойственно думать», — видя на ее лице полное согласие, добавил он, «что их дети изначально лучше и, следовательно, чище чужих, а стало быть и болезни их менее заразны». Пройдя вглубь комнаты, Дик принялся стервенело в такт плеск в ванной воды жевать печенье. Надо сказать Люсьен, чтобы она немедленно разобралась, что это за странная штука и как ею пользоваться. Сделав несколько судорожных глотков воды, произнес он. В этот миг дверь открылась. И перед исполненными негодования дайверами собственной персоной предстала допустившая в отношении их сына непростительная площность Перри. Ее сиятельство Дик кивком попросил ее войти и закрыл дверь. — Надеюсь, бедному малышу уже лучше? — вежливо поинтересовался он. — О, да, сэр! Он идет на поправку. Жара больше нет, но, к сожалению, на теле у него по-прежнему сыпь. «Сыпь?» — говорите. «Что ж, в этом хорошего мало. Мне очень жаль. Однако я не думаю, что это дает вам право мыть в после больного ребенка в воде наших детей». «Надеюсь, вам не нужно объяснять, что подобная практика не просто порочна, она недопустима. Я просто уверен, что если бы о вашем проступке узнала ваша госпожа, она немедленно выставила бы вас на улицу». «Меня?» — прошептала она, Столбенев, «Но простите». Я всего лишь шла мимо и увидев, как мучается ваша горничная, попыталась подогреть воду, помогла ей разжечь огонь и потом и потом наполнила ванну.